Глава четвертая. Город обезглавленный. Что происходило в Иерусалиме до строительства второго храма? Эпиграф. Вопль бы плач и рыдание, вретящий пепел. В 18 и 19 веках, в эпоху просвещения, было модно смеяться над Библией, а точнее над людьми, которые верили в каждое написанное в ней слово. Библию, и тексты, полагали древними легендами и сказками. Ярче всех это настроение выразил французский писатель Лео Токсиль. Позже, когда археологи Европы добрались до Святой Земли, появилось особое направление – библейская археология. Задача была проста – научно подтвердить или опровергнуть историчность изложенных в Библии событий. Основным вопросом, который стоял перед археологами, когда они принялись раскапывать культурный слой 10А, железного века, соответствующий VI веку до нашей эры был следующим. Был ли действительно разрушен Иерусалим в указанное время? Раскопки эти не оставили сомнений. Город действительно был разрушен, причем тотально и до основания. В этом культурном слое, помимо обычных битых чаш и кувшинов, ученые обнаружили остатки Деревянной мебели на фундаментах домов, чего при нормальной жизни не бывает. Мебель или переходит к новым владельцам, или за непригодностью выбрасывается из домов, ну или сжигается в печах. Помимо этого было найдено необычно большое количество оружия, в том числе и в тайниках, и в домах. Следы зимней непогоды были также обнаружены внутри домов, что говорило о проломленных крышах и отсутствии людей, чтобы эти крыши чинить. Пытались найти скелеты убитых жителей, но ни одного не нашли. Это говорило о том, что хотя сам город и остался безлюдным, оставшиеся в стране жители смогли похоронить падших. Значит, некоторый порядок в завоеванной области все-таки остался. И действительно, сразу после разрушительной войны Вавилон поставил в завоеванной стране наместника, которым оказался Гедалия бен Ахекам или Годолия. Он управлял страной недолго лишь в 587-586 годах до нашей н.э. Флавий сообщает о нем следующее. «Когда же лица, бежавшие во время осады Иерусалима и рассеявшиеся по стране, узнали, что вавилоняне ушли и оставили горсть людей в области Иерусалимской для обработки земли, то стали опять отовсюду собираться и приходить к Гадолии в Мосфафу. Во главе их стояли Иоанн, сын Корея, Изания, Сарой и кроме того еще некоторые другие. Тут находился также некий человек из царского рода по имени Измаил, человек скверный и плутоватый, который во время осады Иерусалима бежал к камманицкому царю валиму и до сих пор проживал у него. И так, когда эти люди явились к нему, Годолия убедил их остаться тут, успокоив их насчет вавилонян и говоря, что если только они станут обрабатывать землю, им нечего опасаться вавилонян. Это свое уверение он им скрепил еще и клятвой и сказал им на себя, как на заступника, на поддержку которого они могут в случае затруднения рассчитывать. Изгнание и связанное с ними чувство горечи и унижения не умолили верности евреев Иерусалиму. Отождествляя с этим городом свою судьбу, изгнанники не теряли надежду на возрождение своей страны и восстановление ее столицы. Запустение продолжалось всего 48 лет, и можно было бы этот период не выделять в отдельную главу. Но в этот период на сцену истории вышла новая людская общность самаритяне, и город испытал на себе их присутствие. Самаритяне, живя Начиная с персидского периода бог о бок с на одной земле, прошедшие через все христианские и мусульманские завоевания, так и не растворились в еврейской среде. Самария была построена израильтянами и населяли ее еврейские жители царства Израильского. Появление Самарии хорошо описано в Танахе. 23. 31 первый год асы царя иудейского воцарился амри над израилем и царствовал 12 лет В Фирце он царствовал 6 лет 24 и купил амфрей гору семирон у семира за два таланта серебра и застроил гору и назвал построенный им город самарию по имени семира владельца горы 25 и И делал Амври неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех, бывших пред ним. Третья книга царств, 16, 23, 25.